«Ну вот и настала очередь гусиных. Они перед нами пройдут, пролетят, проплывут. Все одиннадцать видов гусей и четыре вида казарок, которые хоть и называются вроде бы женскими именами, казарка, она, все-таки гуси. Конечно, различия между ними есть и достаточно существенные» но в поведении и в биологии сходных черт гораздо больше. Гуси живут парами, и брачный союз сохраняют много лет, если не всю жизнь. «Поражает глубина взаимной привязанности птиц», — пишет советский ученый Успенский. «Если из пары пролетавших гусей убита гусыня, она всегда летит впереди», — и обычно первый попадает под выстрел охотника, гусак, несмотря на явную опасность, долго не покидает убитую подругу, кружит над ней, зовет ее призывными криками, а иногда и опускается на землю, даже если близко находятся люди. Возле гусы, не погибшей от раны, Не сразу после выстрела и недоставшийся охотникам убитый горем супруг способен провести несколько дней подряд. Он яростно защищает даже окоченевший труп от песцов, чаек, поморников. Не случайно, видимо, гуси во многих странах стали символами преданности, любви, дружбы. В Японии, например, гуся посылают невесте перед свадьбой как символ надежды на прочный союз. Таковы все гуси. Таков и серый гусь, который открывает шествие своих собратьев. Он получил это право потому, что именно от него, вернее, от его далеких предков, пошли европейские гуси — эмденские, тулузские, шадринские, тульские, холмогорские. Они во многом сохранили черты своего дикого предка — серого гуся. Серые гуся — птицы крупные, весят килограмма два с половиной, четыре с половиной, а бывают правда, редко до шести. Они прекрасно летают, хорошо бегают, отлично плавают и ныряют. Конечно, серые гуся гораздо энергичнее и сильнее домашних. И понятно, домашние под опекой человека — Им и бояться некого, и спешить некуда. У дикого проблем множество. Врагов достаточно, поэтому гуси чуткие и осторожны, а при необходимости отлично защищаются, нанося крыльями могучие удары. Весной надо позаботиться о гнездах, выбрать подходящее место. Это гуси делают, едва прилетев а прилетают они рано, когда еще местами лежит на земле снег. Затем надо отыскать подходящий материал, а его требуется немало — гнезда серых гусей, иногда до метра в ширину и более метра в высоту. У домашних гусей нет особых хлопот с насиживанием яиц и воспитанием потомства, Под присмотром человека можно не опасаться за судьбу гусят, если, конечно, человек не забирает яйца. Дикие гуси за потомство беспокоятся. Самка сидит на гнезде, а самец постоянно рядом, на страже. И детишки, хоть и становятся активными, едва обсохнут под крыльями матери, требуют заботы и присмотра, и оба родителя воспитывают гусят. Их обычно четыре-пять, но, может быть, и десяток. Водят на луг кормиться, приводят обратно в гнездо, где самка постоянно греет их. Месяца через два птенцы становятся уже величиной с родителей, начинают летать. Но стариков своих не покидают и сами не расстаются друг с другом. Все вместе летят на зимовке. Иногда летят только семьями, а иногда стая может состоять из нескольких сотен птиц. Зимуют серые гуси в Иране, Афганистане, Индии и в некоторых других странах Азии. Гнездятся же серые гуси по всей Европе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии. Селятся по речным поймам, на травянистых болотах, на берегах озер, на мокрых лугах но при обязательном условии места должны быть тихие, безлюдные, поросшие мелким кустарником или тростником, в котором птицы прячутся сами и прячут своих птенцов. Вслед за серым гусем на нашем параде идет сухонос. Это место он занял не случайно. Предки сухоноса были когда-то одомашнены в Китае и стали родоначальниками породы домашних китайских гусей. Сухонос — тоже крупная птица. Средний вес их килограмма три, но иногда достигают и пяти килограммов. Однако, хоть он и меньше серого, в полете кажется более неуклюжим и тяжелым. Зато плавает и ныряет отлично, может даже плыть под водой, если надо уйти от опасности. Образ жизни сухоноса, в общем, похож на жизнь других гусей. Вариации не очень существенные. Как и все гуси, он растительноядная птица. Распространен гораздо меньше, чем серый гусь, живет в Восточной Азии. Третий гусь — египетский или нильский, тот самый, который тоже был когда-то одомашнен, но по каким-то причинам исчез из списка домашних животных. Он живет в долине Нила, в тропической Африке, и отличается от своих собратьев стройностью и длинноногостью. Он хорошо умеет бегать по земле, прекрасно плавает и ныряет, гнезда свои, египетский гусь, очень часто устраивает на деревьях. Гуси, как уже нам хорошо известно, птицы водоплавающие но степень их водоплавания разная. Одни проводят в воде довольно много времени, другие меньше. К таким, в частности, относится гусь Гуменник, житель тундровых районов Европы и Азии. Он селится по соседству с водоемами, время от времени плавает и ныряет, но большую часть времени проводит на суше, прекрасно ходит и даже довольно быстро бегает. Гнезда гуменники делают на земле, делают аккуратно, работают на строительстве самец и самка дружно, сидит на яйцах только самка, но самец не оставляет ее, все время находится рядом, а когда появляются птенцы, папаша немедленно подключается к их воспитанию. Дружную семейку из трех-четырех малышей, но бывает их и до десяти, В сопровождении заботливых родителей можно видеть на воде, но чаще в зарослях кустарника, куда родители уводят птенцов, едва те обсохнут после появления из яиц. По образу жизни похож на гуменника и белолобый гусь, который тоже гнездится в тундре Европы, Азии и Северной Америки. А на белолобого гуся похож гусь пискулька, Прозванный так за характерный пескливый крик, он меньше белолобого, весит не более двух и двух десятых килограмма, белолобый же до трех с половиной килограммов, живет он, как и белолобый, в тундре. Белолобом гусь прозван за белое пятно на лбу, а белый гусь назван так за то, что у него снежно-белые с черной отделкой крылья, да и сам он. Светлый. Перья его очень красивы, и из-за этих перьев гуся активно уничтожали. Когда-то широко распространенный, сейчас он сохранился лишь в Северной Америке, в Гренландии, да на острове Врангеля, в пределах СССР. В отличие от других гусей, белые гнездятся колониями, иногда очень большими, иногда всего в несколько пар. Но какова бы колония ни была, птицы ведут себя в них одинаково, не боятся людей, доверяют им свои гнезда, не проявляя никакого беспокойства, когда к ним подходят, даже если в гнездах яйца или птенцы. И это еще одна причина уменьшения численности белолобых гусей. Люди далеко не всегда оправдывали и оправдывают доверие этих прекрасных птиц. Один из самых редких гусей — белошей. Селится он только на берегах Берингово моря. Раньше он назывался голубым гусем, канадским гусем. Белошеем прозвали его русские охотники. Это стало и научным названием птицы. А чукчи называют его ихлихлеут, что значит «большеклювый». Успенский считает, что это более удачное название. Шея у гуся действительно белая, но лишь со стороны спины. Поэтому видна белая ее часть не всегда, а крупная белая голова сразу бросается в глаза. Все прошедшие перед нами гуси — птицы, ставшие уже достаточно редкими и занесенные в Красную книгу СССР. Горного гуся? Он тоже занесен в Красную книгу. Мы узнаем на нашем параде по ногам. Они у него достаточно длинные, во всяком случае длиннее, чем у других гусей, поэтому он и бегает хорошо. Летает тоже хорошо, способен даже к сложному маневрированию. А это очень важно для птиц, устраивающих гнезда на островах среди озер или на деревьях, если они находятся вблизи горного озера, именно горного. Ведь гусь недаром так назван. Живет он высоко, может селиться даже на высоте шести тысяч метров над уровнем моря. Горный гусь — хороший бегун, но, тем не менее, ему не угнаться за Шпорцевым, жителем тропической Африке. Шпорцевым он назван за шпоры, имеющиеся у него на сгибе крыльев. Гусь этот не только хорошо бегает, но и очень важно ходит, ноги поднимает торжественно, при каждом шаге кланяется и походкой своей напоминает цаплю. Плавает он тоже хорошо. Еда его тоже нетипична для гусей. Питается горный гусь в основном травой. Всего этого не скажешь о жителе Австралии курином гусь. Назван он так за клюв, похожий на куриный. Однако и кое в чем другом этот гусь похож на кур, например, короткой и толстой шеей, короткими пальцами, как и курица, и совсем не как гусь. Эта птица не любит воду, залезает в неё только в крайнем случае и плавает плохо. Но все-таки это гусь. Краснозобые казарки тоже короткошие, но быстры, проворны, хорошо бегают, летают, плавают. Успенский пишет, что по продолжительности ныряния, быстроте передвижения под водой, с ними не могут соперничать другие гуси. Живет краснозобая казарка только в пределах Советского Союза, в тундре и лесотундре. Там, на склонах оврагов, в долинах рек, часто, кстати, вблизи гнезд хищных птиц, под их покровительством, селятся казарки небольшими, по пять пар и довольно крупными, до тридцати пар, колониями. Колониальная жизнь продолжается и после выведения птенцов. Все птицы держатся стайками. Птенцы растут быстро. И это понятно, пребывание казарок на родине короткое, дни девяносто, в лучшем случае сто двадцать дней. Дело в том, что питаются казарки исключительно травянистой растительностью. В тундре и лесотундре весна наступает поздно, осень рано. Вот и прилетают казарки поздно и улетают рано. Улетают в Иран, и Ирак, на Каспий. А теперь, как мы уже знаем, и в дельту Дуная. Краснозобые казарки — почему-то издавна интересовали людей. Еще в 1723 году по императорскому указу был послан в Сибирь некто Иван Толстоухов, которому поручалось у всякого чина людей, русских и иноземцев, проведывать и купить разных родов зверей и птиц живых, которые, во удивление, человекам, в том числе Казарки, крылья черные, зоб коричневый. С поручением собирать курьезных птичек и зверьков, в том числе и красных гуськов, в Сибирь в 1724 году отправляется и другой посланец Казимиров. Продолжают интересовать краснозобые казарки людей и в наши дни и птицы эти высоко ценятся. Например, сравнительно недавно московский зоопарк в обмен на несколько казарок получил слона и человекообразную обезьяну. Правда, сейчас казарок научились разводить в неволе, но в природе они по-прежнему редкие и занесены в Красную книгу СССР. Черная казарка, в принципе, похожа, на краснозобую, отличается лишь цветом. Она действительно гораздо темнее. Краснозобая весит более двух килограммов, черная — несколько меньше. Распространена эта птица широко на островах и побережье Ледовитого океана, точнее, была распространена. Сейчас численность ее значительно сократилась, а на севере Европы и Америки, где эта казарка жила еще недавно, Сейчас ее уже нет, истребили. О судьбе гавайской казарки мы говорили в первой части. Еще одна казарка, Белощекая, тоже уже стала довольно редкой птицей. К счастью, этих птиц сейчас удается разводить в неволе. Образ жизни всех казарок в основном схож. Гуси прошли перед нами все сутками так не получится, их 112 видов, а место и время у нас ограничено. Поэтому пройдут на параде лишь главные утки. Впрочем, это неверно, главные все. Каждая по-своему интересна, занимает определенное место в птичьем мире, в жизни нашей планеты. Главный мы можем и то условно назвать нашу крякву. Во-первых, потому что она наиболее известна среди утиного племени, а во-вторых, потому что она прародительница наших домашних уток. И как мы могли заметить, глядя на крякву, домашние утки мало отличаются от своих диких предков. Но прежде чем предоставить место на параде крякве, пропустим двух других: теганку не путать с поганкой и огаря которого называют еще и красной уткой. Они близкие родственники, во многом похожи друг на друга. Пеганка и огарь пойдут вслед за гусями и впереди кряков, потому что они как бы переходное звено между гусями и утками. Вообще-то они утки, но ходят не паутиному в перевалочку, походка у них гусиная. И бегают, как гуси, и летают тоже так. Однако много в них и утиного. Гнездятся они не как гуси и не как утки, делают свои гнезда в норах. Если же подходящей норы нет, устроят гнездо и на земле. Но, как правило, они находят норы барсуков, лис, сурков или еще чьи-нибудь, а то и просто какую-нибудь ямку облюбуют. В таком случае пиганка или огарь будут жить отдельными парами. Если же нора большая, например, барсучья, с отнорками и многими ходами, то там посерится несколько пар, получится что-то вроде колонии. А в колонии могут происходить ни на что не похожие события — эксплуатация одних уток другими. Эксплуатация заключается в том, что утки подкидывают свои яйца в чужие гнезда. Иногда в одном гнезде находится до шестидесяти яиц. Однако, если их будет более пятнадцати, все яйца погибнут. Кстати, так называемый гнездовой паразитизм, о котором мы будем говорить ниже в связи с кукушками, свойствен и некоторым уткам. Они часто подбрасывают свои яйца в чужие гнезда. И не только родичей. Например, в Южной Америке живет утка Гетеронетта, подкладывающая свои яйца в гнезда даже хищных птиц. Но паразитизм паразитизмом, а родители они все хорошие. Папаша не бросает выводок, даже когда в нем не только его дети, и вместе с матерью воспитывает потомство. Кстати, тоже гусиный признак, а не утиной. А это дело нелегкое особенно если учесть, что гнезда часто бывают довольно далеко от воды и едва появившихся, правда, уже достаточно самостоятельных птенцов, приходится вести за два, а то и за три-четыре километра. По дороге немало птенцов погибает, да и на воде небезопасно. Однако другого выхода нет, вода им необходима, и пиганки и огари Питаются мелкими водными животными, моллюсками, рачками, личинками насекомых, живущих в воде. Впрочем, и насекомыми, живущими на суше, они тоже не пренебрегают. Огори, к тому же, пасутся нередко на лугах, пощипывая траву, как гуси. Пеганки и огори распространены достаточно широко. Людей не боятся, поэтому могут селиться вблизи человеческого жилья даже в парках, или городских садах. Кряквы тоже не очень боятся людей. Тоже могут селиться вблизи жилья человек И селятся, если находят подходящее место для гнезда. Нора крякве не нужна. Ей нужно хорошо укрытое место недалеко от воды. Как правило, такое место утка находит. Но случаются и ошибки. Прилетает кряква рано когда стоят еще большие весенние лужи, когда еще разлиты реки, отыщет птица подходящее место у воды, сделает гнездо, а вода-то уйдет, либо река войдет в берега, либо вообще весенняя лужа высохнет, но гнездо уже построено, или строительство в разгаре, менять место поздно. Строят утки гнезда дружно. Самец носит материал, а самка укладывает его. Вообще кряковы — пары дружные. Иногда холостые селезни пытаются внести раздор в семейную жизнь, нахально подплывают слишком близко, заглядываются на утку. Самец к этому относится спокойно, а самка сердится. И приказывает селезню прогнать нахала. Да как приказывает? Клювом, будто пальцем тычет в сторону обидчика, его, мол, гони, и селезень гонит. Если таких обидчиков несколько, самка указывает сначала на наиболее нахального, потом на другого, третьего, сама выбирает, кого в первую очередь гнать, и самец слушается ее беспрекословно. Но вот порядок наведен, нахалы изгнаны, гнездо построено, яйца отложены, И селезень чувствует себя свободным. Первое время он, правда, еще находится около гнезда, но скоро улетает. Забота о потомстве ложится целиком на мамашу, не то что у гусей. Мамаша растит утят одна, ведет их, едва появившихся на свет, к воде, старательно прячет в зарослях камыша, внимательно следит за безопасностью, греет под крыльями, Там же под крыльями получают малыши необходимую им жировую смазку, иначе намокнутых пуховые наряды, и птенцы не смогут плавать. Мамаша учит птенцов и еду добывать. Добывают кряковые корм со дна водоемов. Нырять не умеют, лишь словно опрокидываются, опуская голову в воду. Иногда опрокидываются так, что лишь только хвост торчит. Но все равно птиц-то небольшие, поэтому корм добывают только на мелководье. Со дна достают моллюсков и рачков, личинок, насекомых, семена, луковицы и стебли растений. Наша кряква живет в Европе, Азии, Северной Америке, проникает далеко на север. А ее близкая родственница, черная кряква, во всем, кроме окраски, похожая на крякву, живет только в Восточной Азии. Ранней весной из Южной и Западной Европы, из Северной Африки и Южной Азии, прилетает на север, в тундру или сатундру, утка, которую легко узнать в полете и на воде по острому и длинному хвосту. Есть у нее еще одна характерная примета. В полете птица то и дело выгибает шею в сторону. Это шелохвость. По образу жизни эта утка похожа на крякову, как, впрочем, и на других уток, в частности и на серую, которая сейчас проплывет перед нами. Точнее, проплывут несколько серых уток с птенцами. Это не случайно. Вообще, утки часто объединяются и пасут своих детишек сообща. В случае опасности сообща дают отпор врагам, в частности, хищным птицам. У серых уток это особенно развито, поэтому они и проходят перед нами не поодиночке. Если утка шелохвост названа так за свой хвост, то широконоска за клюв. Он расширяется лопаточкой. Широконоска питается в основном мелкими водными животными — И такой нос особенно удобен для процеживания тины и воды. У птенцов широконоски лопаточки почти нет. Появляется она позже, когда птенцы приступают к самостоятельной жизни. Все утки — птицы среднего размера. Вес их колеблется от килограмма до двух. Но они все-таки великаны по сравнению с чирками самыми маленькими уточками вес такой уточки не превышает 600 граммов чирков несколько видов но в нашем параде будут участвовать только три трескуног свистунок и мраморный чирок свистунок самый маленький среди чирков и самый ловкий летает хорошо поднимается и садится чуть ли не вертикально как вертолет Ему для кормежки подходят любые, даже самые маленькие водоемы. Может, он свободно кормиться и в затопленном лесу, легко пролетает между деревьями. В выборе места для гнезда неприхотлив. В основном жизнь свистунков похожа на жизнь всех утиных. Это же относится и к черку трескунку. Разве что в отличие от свистунка, он более придирчив к месту гнездовья, Ему обязательно нужны открытые травянистые болота или поросшие травой берега озер. Свистунок и трескунок получили свои имена, очевидно, за издаваемые ими характерные звуки. А мраморный назван так за окраску. Но имеет он и другие отличия. Есть его братья, птицы быстрые, подвижные, Активные, то мраморный чирок, тихий, малоподвижный, доверчивый. В отличие от своих родичей, часто сидит на ветках кустарников, гнездится на земле. Прошедшие перед нами утки называются речными. А те, которые пройдут сейчас, в отличие от речных, называются нырковыми. Умение нырять наложило заметный отпечаток на внешность этих птиц и их образ жизни. Например, для них необязательны мелкие водоемы. Могут селиться и селиться на глубоких. Они меньше времени проводят на суше, поэтому передвигаются по земле хуже. Нырковых уток много. В нашем параде участвует лишь небольшая часть. Красноголовый нырок, его еще называют Красноголовая или голубая чернить живет в Европе, Азии, Северной Америке. Гнездится на глубоких озерах, пищу достает со дна и, ныряя, может оставаться под водой до 30 секунд. Другой нырок — морская чернить. Хоть он и называется морским, гнездится не на морских побережьях, а на озерах как красноголовый. А вот зиму действительно проводит на берегах Тихого и Атлантического океанов. У многих уток самки окрашены скромно, самцы очень ярко. Есть среди них настоящие щеголи. Но ни один щеголь не сравнится с маленькой уточкой, живущей в Восточной Азии, мандаринкой. Недаром в Японии и Китае ее А ли специально, чтобы держать в садах и парках. Уж очень она хороша. Есть у нее и другие отличия от остальных уток. Живут мандаринки на лесных водоемах. Гнезда делают в дуплах, причем часто на высоте более 10 метров. С этой высоты едва появившиеся на свет птенчики прыгают на землю. И не разбиваются, легкие, покрытые пухом, они прекрасно парашютируют. Но если говорить о древесном образе жизни, то в этом мандаринка уступает каролинской утке, распространенной в Северной Америке. Она не только сидит на ветвях, но и прекрасно ходит по ним, летает между деревьями, как настоящая лесная птица. Так же, как и мандаринка, королинская утка отлично ходит по земле, очень хорошо плавает и ныряет, и по окраске не уступает мандаринке. В нашей стране есть тоже древесные утки. Помимо СССР живут они в лесной зоне Западной Европы и в Северной Америке. Это гоголи, птицы спокойные, и мирные хоть любят тишину и селятся большей частью на берегах глухих лесных рек и озер, могут поселиться и вблизи человека, если найдут подходящее дупло или подвешенную человеком дуплянку вблизи водоема. Особенность жизни Гоголя в том, что птенцы становятся самостоятельными уже на пятый-десятый день. Еще и летать-то не умеют. Плавают, правду и ныряют хорошо, а уже покидают родителей. Из всего выводка, он бывает большой, 10-12, а то и 14 утят, с родителями остается один, максимум три птенца. Закончит наш парад гусеобразных, знакомая нам уже по первой части Гага, знаменитая своим пухом. Интересна она тем, что это самая крупная утка, и тем, что утка сугубо морская. Как все морские птицы, всю жизнь проводят в море, на сушу выходят лишь в период гнездования. На воде гаги и спят, на воде они и кормятся, отлично плавают и ныряют. Известный советский зоолог Житков писал, что они могут оставаться под водой до двух-трех минут. Гаги-птицы северные — и хорошо приспособленные к суровым условиям жизни. Однако на зиму все-таки отлетают в более теплые районы, или, во всяком случае, туда, где море не замерзает. Дело тут, конечно, не только в температуре, но и в питании. Гага сидит на гнезде около месяца, и все это время ничего не ест. Зато когда появляются птенцы, она почти немедленно отправляется с ними в воду, и полуторадневный пуховый птенчик храбро прыгает в море. В открытое море мама их не ведет, а проводит в какую-нибудь закрытую бухту. Там собирается множество птенцов. Такой гагачий детский сад существует месяца два. Все это относится к гаге обыкновенной, относится в основном и к другим гагам. Их четыре вида. Отличаются они друг от друга размерами и окраской. Но по количеству и качеству пуха с гагой обыкновенной не может сравниться никто. Гаги — животноядные утки, как и многие другие, кто не может участвовать в нашем параде. Например, каменушка — тоже морская птица, или морянка — хотя и названные так, но живущие на озерах тундровой зоны, как и Крахаль. Конечно, утки отличаются друг от друга не только тем, что одни животноядные, а другие растительноядные. Коротко о некоторых утках и их особенностях ты узнал на этом параде. Если заинтересуешься другими утками, почитаешь о них и другие книги. А может быть, захочешь сам и в жизни понаблюдать за этими птицами, ведь в нашей стране из семейства утиных живет 41 вид. Многих из них можно увидеть не только в зоопарке, сейчас они часто селятся на прудах, в парках, в городских садах.